Третий будто взмахами лозин режет и рассекает на о т м а ш упругий воздух. Но вдруг с той стороны начинает выстилать над водой свои перекаты самой мудрой, и перед ним, как перед большой грозой, наступает миг тишины и молчания во всем Господнем мире, и редкое сердце не упадет от сладкой, неизъяснимой тоски. С восходом солнца пастухи собирают разбредшихся коней и гонят в деревню. Весело и сильно топают те по сухой дороге своими измоченными в росе копытами, р а з н о г о л о с а звенят и брякают на их шеях колокольчики и кутасы, кричат и хлопают хлыстами пастухи. Мужики, выскочившие из тепла, е ж и т с я от ранней свежести, раскидывая руки, ловят в воротах своих лошадей, которые неохотно идут во двор. А увидев колоду с водой, вероломно бросаются к ней и жадно сосут воду. А днем опять жарко. На согретой стене из сосновых бревен вытопилась смола и дремлют мухи. Над огородом снуют скворцы. По коньку сарая суетится трясогуска. На дворе с раннего утра горланит и горланит, никак не уймется молодой грудастый петух в огненном оперении. Квохчут куры, напуганные кем-то. В кустах широкой поймы нет-нет, да и закукует кукушка, а порой прилетает и кричит совсем рядом, из берез на скате берега, и тогда вблизи легко заметить, что каждый слог своей песенки она выбрасывает легким, округлым и певучим взрывом, а умолкает всегда внезапно, и недосказанность ее тревожит, огорчает и сулит что-то несбыточное. На теплой лавочке у бани сидела ф ё к л а Емельяновна и мотала на клубок шерсть. Перед ней на дорожке стоял на коленях внук а л ё ш а и держал на руках моток пряжи. Для него это была самая нудная работа. И хотя бабушка платит ему за поденщину вареным яйцом и рассказывает всякие притчи, он изнывает от тоски и желания убежать к товарищам на реку. «Устал уж я, бабушка!» — конючил внук. «Ты мне урани-ка, урани-ка, моток-то, а сама подержи, узнаешь!» «Было подержано, ох, было!» «Да и бабушка н и как я, много с нами не разговаривала, а гвозданет б ы в а л о своим кривым перстом, и р е в е т не смей, так-то вот!» «А п а л ь ц у ни от чего кривой-то?» Амбарный замок отпирала и вывихнула. Всякое ведь бывает. Да как же? Говорю, всякое бывает. А вы все, как да как, а вот так. Фекла скрючила большой палец и показала. Понял теперь? Да ты опять нитку спустил. Согрешила я грешное. Устал же, а ты свое. Ну, отдохни, давай отдохнем. Сам видишь, уж мало осталось. А вон соседский кот Ревун на крышу опять залез. «Как ты же! Ни минуты не посидит!» Это он, ласточек, зорить наладился. «Кыш ты, окаянный! Ну-ка я его!» — захлопала в ладошки бабушка ф ё к л а «Так-то он и струсил, жди! На-ка я его теперь!» а л ё ш а сунул в колени б а б у ш к и моток пряжи и комком земли запустил в кота. «Ну, давай, л ё ш е н ь к а маленько уж совсем, и потом беги». На этот раз а л ё ш а присел кое-как на крае шклавки, уж совсем готовый сорваться и убежать. ф ё к л е не нравилось крайнее нетерпение внука, того и гляди, спутает нитки. Но она ласково поправила его руки и своим теплым голосом спросила. — А я тебе, родненький, не сказывала, как комары-то в гости к святым ходили? — Тогда слушай. ф ё к л а укладывала на клубке виток. витку и не торопилась. Ты, Алешка, право весь извертелся. Меня подгоняешь, а сам мешаешь. Сиди как следует. Ну вот. Собрались как-то все комары в кучу, погундосили по-своему и ступай в гости к Петру. Выходит, в самый канун покоса было. Теплынь, пора у них веселая, только и осталось ходить по гостям. На Петров день, что ли? Но то когда же? Пошли, и вдруг навстречу Василий Великий. Василий-то зимний, откуда он взялся? Притчи же, Алешка, вроде сказка. Василий в день верно, судишь, на январь приходится. А живет он все время, святой-то. «Ну, ладно. Куда, комарики, путь, дорогу держите?» спрашивает Василий. «Званы где к Петру в гости? Так приходите и ко мне». «Нет, слышь, нам к тебе далеко. Нас вон Илья заказывал, да мы и до него не доживем».